Глава пятнадцатая Я добрался до летающего острова праве без проблем. Это оказался огромное, диаметром километров десять, кусок суши, будто вырванной земли. А в воздухе он зависал явно при помощи магии. Остров парил на одном месте, на высоте в пару сотен метров. Местный Олимп же оказался прямо в центре острова. Это была не гора, понятное дело, а просто место жительства здешнего пантеона. Кстати, здание тут оказалось даже больше, чем в том же Олимпе. Все как один, небольшие, двухэтажные, впрочем, как и на Олимпе. Мне сразу же на глаза попалась Морена, которой я подлетел на счет закрытия квеста, но она оставила меня ждать на месте, а спустя некоторое время прислала вместо себя двух богов. Первого Лёда я запомнил еще с прошлого раза, когда этот утыр в жезлонге чилил. Его маленькие злые глазки и на этот раз пытались прожечь во мне дырку, а вот второго бога я видел впервые. Я прочитал его имя — Перун. Это был высокий мужчина с рыжими волосами и золотым ободком на лбу. Хм. Если его вызвали для завершения такого важного для праве квеста, то, возможно, он глава местного пантеона. Поздоровался Перун со мной дружелюбно и также дружелюбно проводил в одно из зданий для сдачи квеста. Вот только когда я оказался внутри, лёд закрыл входной дверь на засов, и его губы скривились в улыбке. А вот улыбка с лица Перуна тут же исчезла, и он указал на небольшое огороженное пространство в практически пустой комнате. «Начинайте. Ну вот, опять темнят эти недобоги, прави. Достали. И ведь не зря они еще с первой встречи мне не понравились. Чуйка». Благо, теперь, когда Кощей уже просветил меня, так сказать, в некоторые подробности истории, благодаря осколку зеркала я буду уже на чеку, я был уже хотел начать вываливать золото из инвентаря на пол. Как кривая улыбка лёда стала шире. Мы, кстати, передумали. Выполнением задания будет являться возврат всего золота. Всё-таки его нужно обратно владельцам отдать. Мы и всё обратно раздадим тем, кто этого золота лишился. Это ведь будет справедливо, верно?» А после ещё усмехнулся так поганенько. Сказать, что я удивился, — это ничего не сказать. Впервые вижу такой наглый развод при выполнении задания, да ещё и от богов. Лёд, увидев моё задумчивое выражение, лица снова скалился. «Свою четверть золота ты отдашь добровольно, а не в качестве выполнения задания. Сначала выкладывай её». А потом уже три части по заданию. А если будешь дурить, то пожалеешь об этом. У нас есть специальное место для содержания таких строптивых. Поверь». Он приблизил своё лицо к моему. «Тебе не понравится. Могу даже экскурсию провести. Посмотришь, как это...» Я повернул голову к перну и приподнял бровь, задав немой вопрос. «Это что за хрень сейчас происходит?» Но тот лишь пожал плечами. «Я не присутствовал при выдаче задания. Не знаю условий, так что разбирайтесь сами». И улыбнулся тоже так немного гаденько. Я, с сожалению, покачал головой и выдохнул. «Да, чего-чего, а такой дичи я не ждал. Это не боги, а какие-то ракетиры из девяностых». Повернув голову обратно к лёду, я холодно улыбнулся ему. «Дружище, хочешь полетать?» Зачем тот же всандалил ему от души ногой в живот. Лёда как ветром сдуло, а его тело вырвало почти всю стену. Куски камня разлетелись по сторонам в сторону леса в радиусе сотни метров. После этого он стал сильно сговорчивей и тут же условие вспомнил и закрыл мое задание, когда я все же сгрузил золото. Перед лицом высветилась табличка. «Внимание! Божественное задание — отнять золото чернобога и передать богам праве выполнено. Четверть от отнятого золота. А репутация с богами праве поднялась на единицу». «Что? Не на тысячу и не на 100 На единицу?» «Да это реально какой-то долбанный обман». Заранее количество репутаций, конечно, не сообщалось, но единиц — это просто какая-то насмешка. Ну что ж, сами напросились. Отпускать перуна после выходки лёда и обмана в репутации я не стал. Заставил вести вместо содержания содержание строптивых, где я собирался освободить всех этих самых строптивых. На самом деле я стал настолько злым, что в голове уже мелькали кадры, как я их всех прямо на месте убиваю, ну или почти всех. Остановило меня только то, что я обещал Кащею разузнать про дивану и светобора. Если они живы, то с большой долей вероятности сидят как раз в этом месте. Ведь лёд говорил, что они держат в заточении особо строптивых. А по моим источникам, светобор и дивана как раз были богами, которые воспротивились перевороту и помогали Чернобогу. Поэтому, скорее всего, их содержат там. И, кстати, этим финтом я сейчас проворачиваю как раз два действия. Ставлю на место перуна и узнаю про дивану со светобором. Место для астроптивых оказалось вполне похожее на другие двухэтажные здания. Но когда мы вошли внутрь, сомнения развеялись. Это была самая настоящая тюрьма. С первой же комнаты меня встретили разнообразные металлические клетки. Часть клеток была обычными, часть с шипами, обращенными внутрь. Но они и все были пустые. На небольших окнах тоже были металлические решетки. Я молча прошелся по комнате открыв дверь, вышел на миниатюрную лестничную клетку. Можно было спуститься вниз, либо подняться наверх. Глянул на Перуна с немым вопросом в глазах, но тот лишь равнодушно пожал плечами. «Понятно, помогать он мне не собирается. Ну ок». Сначала я поднялся на второй этаж. Тут оказалось всё то же самое, что и на первом. Почти один в один. Всё так же пусто. Ага. Оставался подвал. Подвал отличался от первого и второго этажа кардинально. Потому что клеток тут оказалось раз-два и обчелся А вот всяческих пыточных приспособлений была целая куча. И дыба, и испанский сапожок, и вообще хрен пойми что, назначение, чего я даже не представлял. В одной из клеток лежала целая куча костей черепов. Прямо много, штук двадцать со зданий тут покоилось. И это я по-быстрому по черепам посчитал. В остальных клетках оказалось пусто. В одной из клеток с мелкой решёткой, правда, была какая-то тряпка на полу. Это всё. В отличие от первой и второго этажа, в Пыточной было довольно темно. Свет шёл только из совсем крохотных двух окошек под потолком, так что я решила осмотреть всё повнимательней. Увы, живых тут больше не было. Возможно, часть костей из той клетки принадлежали диване и святобору, но после смерти богов от них редко остаётся именно что кости, чаще кровь. Но попытка не пытка. Я подобрался поближе, чтобы рассмотреть кости, Если там есть божественные, то будет видно. Но божественных там не оказалось. Так что понять, замучили тут богов или нет, не представляется возможным. Перун сзади тихо спросил «Всего?». И я уже собирался вставать и выдвигаться на выход, как тряпка на полу соседней клетки зашевелилась. Через секунду из-под тряпки показалась чья-то маленькая головка. Лицо Перуна аж перекосило. «Ага», — он, по ходу, сказал тихо для того, чтобы этого зверька не разбудить, но всё-таки разбудил. Я рассмотрел голову зверька повнимательней. На кошку не похоже. Повернул голову к перуну. «Кто это?» Тот равнодушно пожал плечами. «Видимо, крыса завелась». «Ага, рассказывай мне тут». «Я-то заметил, как тебя передёрнуло». Осмотрел дверцу клетки. На ней имелось отверстие для ключа. Я тут же протянул ладой назад к перуну. «Ключ?» «У меня нет». «Да не стоит обращать внимание на крысу. Я распоряжусь, её поймают». Я проигнорировал его слова, лишь буркнул себе под нос. «Ну, мне ключи не нужен». И, приложив мизер усилий, просто вырвал дверцу. животный дернулось и прямо в тряпке начало пятиться назад. Я же мгновенно попытался успокоить животинку. «Не бойся, я тебя освобожу». И тогда зверек тут же вылез из тряпки и сам прыгнул мне в ладонь. Тельце длинное, понятно, что хорек, норка или какие там еще куни бывают. Я особо не спец в залоге. Хорек повернулся к перной и что-то запищал гневный на своем, на Хорьковском. Я погладил зверька по загривку. «Успокойся, всё будет хорошо. Какой красивый хорёк!» Зверёнок тут же развернулся и прикусил меня за палец. Не сильно, не до крови, но ощутимо так и пропищал что-то гневное уже мне. «Ты не хорёк!» Не помотал головой стороны в сторону, если-то удивился. «Ты меня понимаешь!» А теперь уже кивнул зверёк. Я думал, что это какое-то магическое животное, которого зачем-то прятали в темницу, но то, что существо разумное, даже не предполагал. «А кто ты тогда? Норка?» — опять отрицательный ответ. «Горностой?» — снова нет. «Но прости, не помню, какие ещё куни бывают». И вот зверёк закивал. «Куни? А, до да меня дошло. Куница!» Зверёк меня больше не кусал, но как-то странно посмотрел на меня, как будто в душу заглянул, и у него на глазах заблестели слёзы. «Так, становится интересней». Я повернул голову к перуну. «Ну и что это куница делает в вашей тюрьме?» «Отмазка про крысу, как ты понимаешь, не про канала». Бог неприятно усмехнулся. «Ну, раз уж так вышло, то тебе нужно к Морейне. Она тебе расскажет, что это за куница. Не нравится мне это всё». Опять видно, что где-то собираются обмануть. Под ковёрный интриган и хреновый. Всё меньше удивляюсь, что они свергли собственного отца и дядю и захватили власть. Хотят доплевать да мне вообще на все их ухищрения. Стоит мне захотеть, и вся их гоп-компания вмиг подохнет и никакие интриги им не помогут. Эх, как говорится, у носорога плохое зрение. Но при его габаритах это не его проблемы. Здесь также я не понимаю, как меня пытаются налюбить, но при моей силе совершенно не опасаюсь последствий. Встав, кивнул перуну. «Веди!» Тот сделал возмущённое лицо. «Я что, проводником нанимался?» Пришлось рявкнуть. «Веди!» Я сказал. Бог поскрепел зубами, но в конце концов как-то даже злорадно прошипел на пошли. Я, пожалуй, поприсутствую. Когда мы поднялись наверх, куница попыталась залезть ко мне на плечо, но, откнувшись в невидимого, Гаврюша тут же юркнула мне за пазуху. Щекотно, блин. Попытался достать зверька, ну куда там. Он опять меня за палец не сильно цепнул и залез поглубже. Усмехнувшись, я кое-как погладил куницу через броню в том месте, где была кожа, и вышел вслед за перуном из тюрьмы. Интерлюдий шестая. Когда Перун отошёл от Гидраргерума, ему на плечо села белая сова, прощебетал ему что-то на ухо и, взмахнув огромными крыльями, бесшумно улетела прочь. После сообщения Бог подозвал к себе слугу, выдал указание и направился к очередному однотипному двухэтажному зданию. Внутри него Перун зашёл в помещение, где находилось большое количество коек, и, встав перед одной из них, в которой лежал лёд, молча наблюдал за ним. Лёд с большим трудом делал вдох и тут же с хрипом выдыхал. Сзади подошла Морена и, встав рядом с Перном, также молча понаблюдала за покалеченным богом, но через несколько секунд спросила. «Ты звал меня?» Перун, не оглядываясь, кивнул. «Да, у нас появились проблемы». Морена опять посмотрела на леда. «Гидраргером?» «Верно. И все оказалось гораздо хуже, чем мы думали». Морена приподняла в удивлении брови. «Но не получилось у нас украсть у нее четверть золота. Да и ладно. Невелика потеря». «Лёду, понятное дело, досталось неслабо, но он выживет. Главное, что угроза Чернобога ликвидирована. но ну, а то, что чужак слишком несговорчивый, богиня скалилась, с этим можно будет разобраться». Ирун покачал головой. «Дело не в этом». Чернобог сделал критическую ошибку. Он прислал в правь одного из своих воронов, но не учёл тот факт, что после того, как вправе, побывал чужак и показал, что владеет собственной магией пространственного переноса, «Активность сов нами была повышена на порядок», — Морен усмехнулась. «Да, это он не вовремя сюда своего ворона заслал. Совы?» — Перун кивнул, не дав закончить. «Да, уже вытряхнули из него всю память. И что?» — Бог тяжело вздохнул. «Чернобог сам отдал чужаку золото для того, чтобы узнать, что стало с диванной светобором». Богиня фыркнула. «Он приговорил свои восстание за такой мелочи. Я думал, он умнее». «Нет, он сменил стратегию для своего восстания». Перун посмотрел богине прямо в глаза. «Чужак уговаривает тебя снять чары со всех жителей Яви». Мареяна аж засмеялась. «А если откажусь? Тогда он тебя убьёт, и чары развеются сами», — дёрнул плечом Перун. Богиня резко перестала смеяться. «А кто ему позволит это сделать? Он, конечно, силён, если верить рассказам Симаргла. Но уж вдвоём, втроём, да хоть в пятером Если надо, мы его точно одолеем». Я тоже не воспринял это особо серьёзно сначала, но сегодня он кивнул на по-прежнему тяжело дышащего бога в койке. Он даже магию не использовал, просто пнул его ногой. А лёд едва выжил, но самое главное даже нет. А что? Вий практически ослеп от силы чужака. Как это? Перун криво усмехнулся Вот так. Он отползал назад и прикрывал Вики руками. Сила гидраргерума такова, что причиняла Вию боль. «А план Чернобога был в том, что если ты откажешь чужаку, он убьёт не только тебя, а всех нас, если будет нужно». Богиня переменилась в лице. «Это правда?» Перун сдвинул брови. «Да». «Да не, я пошутил. Конечно, правда». Борена покачала головой. «И что делать? Надо, надо срочно спрятать дивану. Возможно, удастся как-то шантажировать его. Поздно диван у него, и чужак сейчас ждёт тебя для разговора». Богиня аж побледнела, первым продолжил. «Что делать? Есть у меня один план. Когда он скажет тебе снять чар из дивана, исполнишь его просьбу, но громотводом сделаешь не любую зверушку из леса. А скажем, что громотводом должен быть только тот, кто просит о и чар, то есть сам чужак. Тогда он потеряет на 15 суток 99 процентов своих сил. Вот тогда мы его и убьём». «Он не согласится. Он же не идиот!» — воскликнула Морена. Пир скалился. А ты скажешь ему, что это абсолютно безвредно, и подтвердишь это словом Бога». Богиня нахмылась. «Но ты же знаешь, что тогда мир лишит меня божественных сил на тысячу лет. Ну так что лучше? Хоть и длительное, но всё-таки временное лишение божественных сил. Или смерть? Очевидно, что у тебя просто нет выбора». Богиня задумалась на пару секунд и сказала. «Согласна, выбора нет». Перун кивнул на выход из палаты. «Иди, он ждёт тебя в беседке». Сделаешь это, и правь победит окончательно бесповоротно. чернобок точно больше не сможет собрать столько золота. И за свою безопасность, пока ты будешь обычной смертный ты можешь не волноваться. Твоя жизнь — это бесценная вещь для всех богов прави. Пока ты жива, будут живы чары. Будут живы чары — будет и наша власть. Марена постояла несколько секунд в раздумьях и криво усмехнулась Что ж, пожелай тогда мне удачи.